Преклони, Господи, ухо твое, услыши меня, яко нищий у Бога есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть. спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взят душу мою». «Яко Ты, Господи, благо кротов и многомилости всем призывающим Тя, вноши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоленья моего, в день скорби мои я возвах Тебе, яко услышал меня и си, подобен Тебе в базе, Господи, и несподелом Твоим». Все языцы и лики сотворились, придут и поклонятся пред тобою, Господи, и прославят имя твое, яко велисье ты, и творяй чудеса, ты и Си Бог един. Настави меня, Господи, на путь твой, и пойду во истине да возвеселится сердце мое, бояться имени твоего, Исповемся тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим. И прославлю имя Твоего век, яко милость Твоя верие на Мне, и избавил Ис и душу мою от Ада Преисподней Шагов, Боже закона преступницы на намя, и сон державных взыскаше душу мою и не предложишь о Тебе пред Собою, но Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Призри на мя и помилуй мя, дашь державу твою от руку твоему, и спаси сына рабы твоя, сотвори со мной знамение во благо, и давидят ненавидящие мя и постыдятся, яко ты, Господи, помогл мне и утешил мя и си. В основании его на горах святых любит Господь брата Сионе, паче всех селений Яковлих. Преславная глагола шесть о Тебе, граде Божий, помяну равы Вавилона, ведущим, мя, и все наплеменницы, и тиры и люди и Пиовские Сибы и Шатамо, мати Сион речет, человек и человек, родися в нем, и той основа, и Вышний, Господь, повесь в Писании людей, князей всех бывших в нем. Яко веселящихся всех жилища в Тебе, Господи Боже спасение моего, В во одни возбах и в пред Тобою, да пред Тя молитва моя, Преклони ухо Твое к молению моему, Яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися, Применен бы с нисходящими в рот. Бых яко человек без помощи в мертвых свобод. Якой язви, не спящие во гроби, же не помянулайся к тому, идти от руки Твоя, от реновени быша, положиш имя в рове преисподним, в темных и сене смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волна Твоя навелайся на мя, удалилайся знаемых моих от Мене, положиш мер за себе, предан бы их и не исхожда, Очи мои из от нищеты, Возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе, родцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь, кто в гробе, милость Твою истину Твою погибели, и да познано будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утром молитва моя предворит Тя, скою, Господи, отреши душу мою. Отвращайший лице Твое от меня, нижья мазы в трудех от юности моя, вознес жеся смирився изнемого, на мне приедушь гневе Твои, устрашение Твоя возмутишь меня, обыдуши меня, весь день, одержавши меня в купе, удалилась от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей.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 Милости Твоя, Господи, вовек воспою в род рот, возвещу истину Твою с ты моими. За си век милость созиждется, на небесеху уготовится истина Твоя. За вещах завет избранным моим клякся, Давиду, рабу моему. До веку готовлю семя Твое, и созижду в род престол Твой. Исповедит небеса чудеса Твоя, Господи. Ибо истину Твою в Церкви святых, я кто во облацах уравнится Господи ви, Уподобится Господи Ви в сыне Божиих. Бог прославляем в совете святых, Вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Божий сил, кто подобен Тебе, Силен есть и Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, Возмущение же, волны, Го, ты укрочаешь и ты смирилась, и яко на гордого, мышцы силы Твоя расточилась, и враги Твоя, Твоя суть небеса и Твоя есть земля, Вселенную исполнение Ты основал еси, и, и море Ты создал иси, поворы Ормоны, имени Твое возрадуется, Твоя мышца, с силою до да укрепится рука Твоя, И вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготование престола Твоего. Милость и истина предыдет пред лицем Твоим. Блажение люди, ведущие воскликновение. Господи, во свете лица Твоего пойдут. И о имени Твоем возрадуются весь день. И правду Твое вознесутся. якобы похвала силы их тыси и во благоволении Твоем вознесется Рог наш, яко Господне и заступлений, святаго Израилева, Царя нашего. Ты глагололы си в видении сыновом Твоим и реклы си, положи их помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его, Ибо рука моя заступит Его, и мышца моя укрепит Его, ничто же успеет враг на Него, и Сын беззакония не приложит, то злобить Его, иссеку от лица Его враги Его, и ненавидящие Его побежду, И истина моя, и милость моя с Ним, и о имени Моем вознесет царок Его, и положу на море руку Его. И на реках десницу Его, Той призовет меня, Отец мой, и Бог мой, и заступник спасения Моего, и я с первенца положу Его, высоко паче царей земных, век сохраню Ему милость мою, и завет мой верен Ему, и положу век века семя Его, и престол Его яко дни и неба, а счастливят Сынове Его закон мой и в судьбах моих не пойдут, а аще оправдание моя осквернят, и заповеди моих не сохранят. Посещу же злом беззаконий их и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не поврежду воистине моей, не оскверню завета моего, исходящих от уст моих не отвергуся. Единую кляхся о свете моем, аще Давиду солжу. Семи Его вовек пребудет, и престол Его, яко солнце предо мною, яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринулась и уничижил, негодовалась и помазанного Твоего. Разорилась и завет раба Твоего, осквернилась и на земли святыню Его. Разорилась и вся оплота Его, положилась и твердая Его страх расхищав Его всеми мимоходящий путем, бысть поношение соседам своим, возвысилась и десницу стужающих Ему, возвеселилась и вся враги Его, отвратилась и помощь меча Его, и не заступилась и Его во брани, разорилась и от очищения Его, престол Его на землю поверглась и, умалилась и дни времени Его, Облиялась и сей гостудом, Да коли, Господи, отвращающийся в конец, Разжется яко огонь гнев Твой, Помяники мой состав, И дабо в суе создалась и вся сыны человеческие, Кто есть человек и же поживет и не узрит смерти, Избавит душу свою из руки адовой, Где суть милости Твоя древняя, Господи? Ими же клялся и Сидовиду истине Твоей, помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах недре мое многих язык, им же поносишь образи Твои, Господи, им же поносишь изменению Христа Твоего, благословен Господь во век будет и будет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны, во веки веков. Аминь.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 Прежде даже горам не быть и создать земли селении, от века и до века ты и си. Не отврати человека во смирении, реклай си. обратитеся, сыновья человечести. Яко тысяча лет предочима моему Твоим а Господи яко день вчерашний же мимо иди. Стража ночная. Уничижение лето будут, утро яко трава мимо идет. Утро процветет и прейдет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твоею смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудевшие гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся. Дни лет наших ниже 70 лет, а чужа в силах десять лет, и множи их труд, и болезнь, яко прийде кротость ротость на ныне накажемся, кто весь держал у гнева Твоего и от страха Твоего ярость твою исчистим. десницу Твою так скажи мне, окованное сердцем мудрости, обратись о Господе, до коле, и умолен будет на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей я, Господи, и возрадовахамся и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилны си, лето вняже видихом злая. И приди на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сын их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас. И дело рук наших исправи, живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица. Речет Господи Ви, заступник мой и си прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко Твоя избавит тебя от сети ловче и от славесей тежно плечма Своим осенит Тя и под крыле Его надеяшися, в оружие Мо Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы во дни, от вещей во тьме приходящей, от зрящей и безуполуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, а очима твоим осмотриши, и воздаяние грешников узреши. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе злой, рано не приближится телеси твоему. Яку ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, На не подевесильска наступиши, и попереше льва и змея, яко намяукова, и избавлю и покры, яко познай имя мое, воззовет ко мне и услышу его.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 Владыко, прости беззаконие наши, святые, посети исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и во и веки веков. Аминь. Отче наш, и же и на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам днесь. И остави нам долги наши, якожи мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно во веки веков. Аминь. Блудницы, слезы и Петровы, приемы Господи, и матаря, правдавы из глубины воздохнувша. И мне в умилении препадающая, ущедри спаси и помилуй мя, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, прими яко таря, Господи, яко блудницу, владыко, Якоха Владыко, яко хананей помилуй, повелицей Твоей милости, и ныне пресно, и во веки веков, аминь, Мати Света,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 Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелем божественного учения Твоего. Владыка и человека любче, любоблаже, любоблагоутробне, просвети моя утроба и вся уды твоей волею. Очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня нескверно и непорочно от всякого наития, и действия дьяволя, и даруй мне по Твоей благости, Твоя разумейте, Твоя мудрости, и в Твоих хотениях жите, Твоего страха страшитесь, ежетворите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, якода по неисповедимой Твоей милости, соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, Не искушен всякий сопротиволежащий сети храм. Господи мой, Господи, покрымя меня Твоим благоутробием, и не оставим меня грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего. Яко Ты си защититель мой, Господи, и о Тебе пени мое выну, и Тебе славу воссылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков аминь